глава 15. Сейчас от Д. На мой вопрос об одягиной он засмеялся. Эк она вам далась в 2 дня, вот уже пятый за справками. Успокойтесь, здорово, здоровье на с вами, но мушуню повреждён. Но я так и думал. А вы их видели? И видел его. Я рассказал ему коротко вчерашний случай. Деп качал головой. Скверно. Тово и гляди, что придёт его засадить. Вы однако сказали ему, что она сумасшедшая. Грешит, сказал. Что же мне с ним делать? Не спорить же. Только это уже было напоследок. А сперва он меня поднадул. Случай курьёзный. Во вторник по утру прислал за мной экипаж с запиской: крайняя надобность, просить приехать немедленно. Час у меня был свободный, и я поехал. Вхожу к нему, смотрю, человек огорчён, запер двери. Так и так, мол, несчастье, жена помешалась, дурит, заговаривается, хочет бежать из дома. Я слушаю. Вы понимаете, Не вдогад. Была больна? Да, говорит, была, ушибло темя. Ну там, как водится, кто лечил, он назвал, потолковали ещё. Потом он повёл меня к ней и оставил. Стоим и с ней говорить, смотрю, ничего не заметно. Только когда я свёл разговор на её болезнь и заставил её рассказывать, оказалось действительно, что женщина вне себя. Но затем ничего особенного. говорит, связано, иризонны весьма достаточные, держат здоровую в заперти, отнимают ребёнка, отняли платье, но, ну, разумеется, плачет, жалоются на мужа. Думал я, думал, понять ничего не могу. Встал и пошёл к нему. Говорю: "Кажется, вы ошиблись". И жду, это, знаете, что человек обрадуется, будет благодарен. Не тут-то было. Смотрю, вертится, расставил руки, Как так ошибся? Не может быть. Э, полностью, говорю, почему же нет? Я 20 лет практикую, да и то иногда случается. Он смотрит, вытрясчил глаза. Да вы говорили с ней? Распрашивали? Конечно, и ничего не заметили? Положительно ничего. Доктор, вы меня удивляете. Да я, говорю, и сам удивляюсь. Помилуйте после того, что я вам сообщил, Или вы мне не верите? Извините, говорю, я никому не верю. Но факты, факты вы слышали, я вам говорил, что она хочет меня отравить. Нет, вы этого не говорили. Как? Ну, может быть, забыл. Всё равно теперь говорю. Из чего же вы заключаете это? На что вам знать из чего? Это не ваше дело. Смотрю скверно. Человек вне себя. вытрясил белки и в лице судороги. Эгия, думаю, так вот оно дело-то в чём. Ну после этого вы понимаете, я уже знал, как с ним толковать. Послушайте, говорю: "Пожалуйста, вы не волнуйтесь. Я вижу, вы нездоровы, и вы только хуже этим себя расстраиваете. Будьте спокойны. Я у вас ничего не хочу вы спрашивать, кроме того, что вы сами сочтёте нужно мне сообщить. Это его озадачило, и он задумался. Делать нечего, говорит, придётся в оба рассказать. Вот видите? Ну и пошёл какая-то у них обыкновенно заговор, шайка, родственники по первой жене, вы если не ошибаюсь, из них напугали эту несчастную до того, что она с ума спятила, и теперь заодно с ними против него хотят отравить и прочее. Я выслушал Если так говорю, это совсем другое дело. Жаль, что вы раньше мне это не сказали. Я бы тогда иначе с ней говорил. Позвольте мне ещё раз. Пошёл к ней. Так и так, если вы сами ещё не догадываетесь, то я обязан вам сообщить и прочее. Барня моя в слёзы перепугалась до смерти. Что говорит мне с ним теперь делать? Он убьёт меня. оказалось, что он уже колотил её и что этот ушиб, от которого она захворала, его проказы. Я успокоил её. Делать нечего, говорю, потерпите немножко, посмотрим, как это пойдёт. А на всякий случай я вам пришлю сторожа. И послали? Послал. Разумеется, я уверил его, что это для неё и просил, чтобы он спрятал его у себя. чтоб она не видела. Человек этот там и сидит теперь у него за дверми, в уборной. Но после того, что вы мне рассказали, я очень боюсь, что этим не ограничиться. Смотрите, будьте поосторожнее. Вы ведь из заговорщиков. Лучше всего не пускайте его совсем к себе. Ну а если уж придёт, то не дразните. Он может наделать бед. Если бы у меня не были руки связаны, я б его сейчас засадил. Я думаю, я это и сделаю. Вот она, Немезида настигла. Да говорит, что он безнадёжен. Но да не знает ещё всего. Если бы знал, он понял бы, откуда все эти страхи, заговора, отравы и прочее. Всё это тени прошлого. Кстати, насчёт теней У меня началось опять это, что было в М. Почти каждую ночь вижу во сне, что входит кто-то, и всё нечаянно. Ино раз знакомый, ино раз так, кто-нибудь весь в красном или с каким-нибудь невозможным лицом. Вчера слышу знакомый голос, зовёт по имени. Входит Ольга и подаёт мне что-то. Смотрю билет железной дороги. И ещё совет уехать. Смешно, точно как сговорились. Надо однако напомнить Ивану, чтоб он не пускал поля.